«Привет, Руди!» — хмыкнул Гатов, располагаясь в неудобном кресле. «Мебель в приводской армии изысканностью не отличалась. Если нары, то плохо отстроганные доски, если кресло, то дешевое, без подушек. И старое, судя по тому, как жалобно оно скрипнуло под легким магистром. Я догадывался, что без тебя не обойдется». «Похитить тебя решила Бедолов». Йорчик выставил перед собой ладони. Неужели? Павел всем своим видом показывал, что не верит жесту профессора. И где же он? И заглянул под стол, словно ожидая увидеть там директора-распорядителя. Зачем ему с тобой встречаться? Удивился Руди. Насколько мне известно, вы уже виделись. И не договорились, сообщил Гатов. Я, бедолов, решил забрать тебя у Дагомара. Будешь ты работать на Голлана или нет, вопрос второй, но с Ушером все кончено. Последнее замечание прозвучало двусмысленно. Я упрашивал директора одуматься. Говорил, что так дела не делаются, но он не слушал. Продолжил Йорчик, пользуясь молчанием Гатова. Сказал, что путешествие в Карланар позволит тебе лучше осознать новое предложение. Более щедрое? Возможно кончил ответил Руди. «Я ведь не знаю, о чем вы говорили в прошлый раз». «Врет, конечно, но он в своем праве. В конце концов, профессора на той встрече и правда не было». «Я слушаю», — вздохнул Павел. «А Бедолов намерен прибавить к предыдущей цене ваша скоронима жизни». «Ну что ж, действительно щедро». «Царский подарок», — протянул магистр. «Тут я с тобой соглашусь». Несколько мгновений Павел пристально смотрел Руди в глаза, а затем ухмыльнулся, передая орбидолочеку, что он не ошибся. И на этот раз услышал в ответ кое-что неожиданное. «Я перед ним не отчитываюсь!» — едва слышно выдал прозрачный намек Йорчик. «Считаешь себя птицей высокого полета?» — также тихо спросил магистр. «Что бы там и бедолов не думал?» Приехать на Кардане меня попросили директора-наблюдатели. Руди вытащил из кармана золотой портсигар, выбрал тонкую папиросу, раскурил ее и с наслаждением выпустил к потолку клуб дыма. Опытный человек без труда различил бы в аромате дорогого табака крохотную примесь вихеля. — Я в самом деле птица высокого полета, Павел, и часто играю в собственные игры. Рассказывать орбидолочеку детали разговора с ужинским предателем о труде не требовалось. как все прошло. Отлично. Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Директор-распорядитель в технические вопросы не вдавался. Проконтролировал сам факт встречи. Ищел миссию выполненной. Гатов вам нужен? Да. Он у вас будет. А вместе с деталями Йорчик не стал излагать орбидолочику и появившееся подозрение насчет сверхбомбы. Во-первых, слова предателя нуждались в проверке. Свельда не видел Астринги, только слухи пересказал. Во-вторых, если чудо-оружие действительно существует, Руди собирался стать его отцом. Не больше, но и не меньше. Такой подвиг занесет его на самую вершину может, к примеру, сделать директором-наблюдателем компании. А ради такого приза Ёрчик мог пойти на что угодно, на любой риск. Дальнейшие события развивались стремительно. А Бедолов сказал, Абедолов сделал. Агенты Департамента секретных исследований дерзко похитили Гатова и доставили его в Карлонар. йорчик пролетел на базу на несколько часов раньше. Официально его визит был связан с инспекцией, поставленной пару месяцев назад техники, и успел как следует подготовиться, до мелочей продумать и разговор, и свои возможные действия. — Ты играешь в свои игры? — недоверчиво переспросил Гатов. — Я не такой крутой, как директора-наблюдатели, но не последний человек на голане У меня есть собственные планы и возможность для их реализации. И что же тебя интересует сейчас? — География. Небрежно ответил Галланит, легким жестом поправляя длинные волосы. География? Йорчику удалось сбить Павла с толку. Я не понимаю. Куда-то делся остров, весело объяснил Руди. Так, ничего особенного, пару лиг в диаметре, сущая мелочь, другими словами. Но я человек любознательный, хочу знать способ, с помощью которого на его месте образовался кратер. Подскажешь? Исчезновение островов — не мой конек, — глухо ответил магистр. Обратись к геологам. А Бедолов уже обращался, но ничего не узнал. Глаза Ёрчика заблестели, голос стал веселым, однако Гатов видел, что профессор серьезен. вихерев в папиросе намешано чуть, только напряжение снять. Я думаю, Бедолов похитил тебя для того, чтобы не спеша всудить эту тему но поскольку он не ученый вопросы будут задаваться без академической вежливости павел едва не застонал и этого он не ожидал совсем не ожидал Голониты вышли на след и теперь с него не сойдут неприятности начались гораздо раньше чем планировалось ты стала быть доброй дознаватель и невнимательно слушал вздохнул руди я не добрый ни злой я свой собственный дознаватель хочешь войти в историю догадался магистр тебе нужна не столько бомба сколько факт ее открытия в отличие от тебя я тщеславен профессор затушил купиросу я этим не горжусь но и не стыжусь я такой какой есть цена значит бомба существует взвился руди Магистр промолчал. «Ты сделал ее из астринга, да?» Профессор вскочил и возбужденно пробежался вдоль стола. «Будь ты проклят, Гатов! Почему ты такой умный, а? в Кого ты такой умный, сволочь? Но почему? Почему тебе достался талант?» цена хрипло повторил Павел. «Свобода!» — ответил Йорчик. Вернулся в кресло и уточнил. Я организую побег. Гарантии. Мое честное слово. Несерьезно, покачал головой магистра. А ты объяви тендер, ехидно предложил профессор. Может, кто и предложит лучшие условия. Тендер идет прямо сейчас, хмыкнул Гатов. Я могу дождаться орбидолочек и договориться с ним. Он, кстати, обещал мне 20 миллионов цехинов по старым патентам. Не думал, что тебя настолько легко купить. Йорщик постарался вложить во фразу все доступное ему высокомерие, даже презрительное высокомерие, но услышал небрежное. Это потому, что тебе ни разу не продавали твою жизнь. И оставалось лишь развести руками. Возможно. Ученые задумчиво посмотрели друг на друга. У каждого было кое-что на продажу и каждый не знал, как правильно своим кое-чем распорядиться. Но распоряжаться надо. Обязательно надо. У нас проблема доверия, констатировал юрчик А время уходит. Гатову удалось главное – убедить Роди, что ему все равно, с кем договариваться, и тем заставить профессора нервничать. юрчик даже не понял, что на собственной шкуре убедился – в мудрости руководителя Департамента секретных исследований барона-перельбачика. Не за деньги вербует, точнее, не только за деньги. Зато Руди знал, что время уходит, а вместе с минутами надежда стать величайшим изобретателем герметикона. И это печальное знание заставило его осведомиться. «Что ты предлагаешь?» «Сначала побег, потом ответы. издеваешься У меня одних вопросов на три дня разговоров. — Я расскажу тебе принцип, — веска произнес Гатов. — Это, поверь, не займет много времени. А зная принцип, ты соберешь бомбу за полгода. — Гарантии, мое слово. Несколько секунд Ёрчик смотрел Павлу в глаза, а затем согласился. — Рассказывай. Ты не расслышал первую часть предложения. — Сначала ты поможешь бежать мне и моим друзьям.